Но думал, может, прежним подойдет, кто их знает, сам он больше любил в объятиях. Накурили, однако, не впродых. Пенедикт, раз уж встал, толкнул дверь, впустить в южного воздуха, заодно из-за тетерей присмотреть, не допустил ли своей воли, не забрался ли в сани. Там же шкура медвежья, скотина другой раз. Что делает? Заберется под шкуру, греться, а после проветривая ее. Дух от перерожденца тяжкий, навоз, сено, ноги немытые.